Глава шестнадцатая Будущее Риви тоже обещало быть интересным и насыщенным. Первой картой, которую она открыла, оказалась «Дама цветущей сирени» — «Нежная любовь». Её глаза засияли, на губах заиграла улыбка, и сестра нетерпеливо заёрзала на стуле. «Я так мечтала о добром, нежном муже, но кто он? Мы можем узнать?» «Сейчас попробуем». Госпожа Розмари указала на другую кучку. «Ну-ка, давай посмотрим». Задержав дыхание, Риви перевернула карту, и мы увидели воина с золотой цепью на груди. Он пронзал мечом волка и выглядел довольно хмурым. Хотя другого я и не ожидала. «Благородный воин, хоть и не королевской крови», сказала старушка и ткнула пальцем прямо в его хмурое лицо. «Волкодав! Он силён, умён» и любит, когда ему подчиняются. Возьми еще карту, посмотрим, что скрывает этот мужчина». Сестра вытащила карту и на секунду зажмурилась, прежде чем посмотреть на картинку. «Клинок, увитый розами!» — довольным голосом объявила госпожа Розмари и подмигнула Риви. «Резкий высказываниях, непримиримый, но жаждущий любви, голубка моя!» «Если будешь умницей, то станешь хозяйкой не только его дома, но и его сердца!» «Что скажешь, Рианон?» Сестра повернулась ко мне, и я улыбнулась, глядя в эти смеющиеся и такие доверчивые глаза. «Я буду очень рада, если ты встретишь свою судьбу и станешь счастливой», — мягко ответила я, и она решительно отодвинула карты. «Мне тоже не стоит знать, что для меня готовит жизнь. Хватит того, что у меня будет хороший муж». «И правильно!» поддержала нас хозяйка таверны, убирая карты. «Лучше жить в неведении и радоваться каждому дню, чем переживать о том, что тебя ждёт». Этой ночью мне приснился странный сон. Я видела себя на солнечной поляне в окружении неведомых мне цветов и золотистых одуванчиков. Пахло сосновой смолой и чем-то сладким, похожим на ванильную булку. Словно издалека слышался шум листьев в густых кронах, а вокруг росли небольшие кусты, усыпанные сочными красными ягодами. Лёгкие прикосновения тоненьких лучей щекотали холмик позвоночника под волосами, и мне было хорошо и спокойно. Я чувствовала, что я дома. «Рианон! Рианон!» Бархатный голос раздался совсем близко, и в этот момент я поняла, что это не солнечные лучики ласкают мою кожу, а чьи-то пальцы. Но мне не было страшно, и хотелось улыбаться. «Любимая, Рианон!» «Кто ты?» — прошептала я и повернула голову. «Что значит «кто я?» «Твоя сестра!» Громкий голос выдернул меня из волшебного сна, и я резко открыла глаза. «Это я, твоя Риви!» Сестра стояла возле кровати и с улыбкой всматривалась в моё сонное лицо. «Пора вставать! Если мы хотим отблагодарить госпожу Розмари, нужно много работать!» «Что это с тобой приключилось?» проворчала я и громко зевнула. «Мне казалось, что ты ещё после стирки не пришла в себя». «У меня хорошее настроение», — Риви крутанулась на каблуках, раскинув руки. «У меня будет благородный муж и нежная любовь». «Ты всё ещё думаешь о гадании», — хмыкнула я, всовывая ноги в башмаки. «А вдруг это всё неправда?» «Ты что? Карты призрачной королевы никогда не лгут!» — возмущённо воскликнула сестра. «Не смей лишать меня надежды!» Все, все, молчу. Засмеялась я и налила в таз воды из большого фарфорового кувшина. Чем будем заниматься? Я затею уборку в зале таверны, а ты приготовишь много вкусной еды. Риви пожала плечами и вдруг нахмурилась. А где это ты научилась готовить? Где, где? Я плеснула в лицо прохладной водой, отчаянно соображая, что ответить. Подай полотенце. Она сунула мне в руки узкий кусок мягкой ткани. И тщательно вытерев каждую капельку, я сказала. Нашла поваренную книгу на нашей кухне и читала её перед сном. «Так это ты украла поваренную книгу нашей Борди?» — ахнула сестра. «Она обыскалась её и грешила, что книгу утащила служанка, приехавшая с тёткой из Вартланда». Не украла, а взяла на время. Я почувствовала невероятное облегчение. И заметь, если бы я этого не сделала, то не научилась бы готовить. Да кивнула сестра, соглашаясь. Боги всегда ведут нас за руку и порой самыми невероятными путями. Госпожа Розмари и Кэти ещё спали, а мы с Риви растопили очаг, нагрели воды и занялись делами. За окном только-только забрежил рассвет, и около самого горизонта вспыхнула ослепительная каемка солнечного круга. На каменном полу заиграли весёлые блики, и моё настроение стремительно понеслось вверх. Эта жизнь начинала мне нравиться. Пока возле очага подходило тесто, я проверила кладовку и нашла там много интересного. На полках стояли мешочки с крупами, солью и сушёными фруктами. А в глиняных кувшинчиках я обнаружила топлёное сливочное и растительное масла, свиной жир и мёд. Ещё на полках красиво желтели небольшие головки сыра, а в глубокой миске густела сметана. В мешках побольше хранилась мука, а в деревянных ящиках — картофель, морковка, лук, чеснок и капуста. Ещё я увидела свёклу, репу и красивую идеальной формы редьку. Мне сразу же вспомнился народный рецепт от кашля, и я решила сделать для госпожи Розмари лекарство. Уж очень кашляла бедная старушка. Положив редьку в карман фартука, я продолжила осмотр и нашла вяленое мясо. А вот свежее мне удалось отыскать в небольшом леднике, находящемся под кладовой. С трудом открыв тяжёлую дверцу, я изумлённо заглянула в аккуратный погребук, в котором стояли большие ящики со льдом. Подпрыгивая от холода, я прошлась по леднику и довольно улыбнулась. В мясе недостатка точно не было. Вернувшись на кухню, я вырезала в редьке середину и, наполнив её мёдом, убрала в буфет настаиваться. Потом замесила тесто и, поставив печься хлеб, задумалась, что бы приготовить. В голову лезли столовские блюда, и хмыкнув, я пожала плечами. А почему бы и нет? Итак, картофельное пюре, рубленые котлетки, салат витаминный. В кухню заглянула перепачканная сажей Риви, и тяжело дыша сказала, «Я выгребла столько пыли и золы, что можно посадить огород. Может, чаю?» Давай. Я приготовила чай, и мы позавтракали вчерашними оладьями, обсуждая планы на день. Сестра снова отправилась в зал а я взялась за заготовку. Начистила картошки, и покуда она варилась в огромной пузатой кастрюле, я мелко нарубила мясо, нарезала кубиками сыр и сделала фарш, облагородив его местными приправами. Масло на сковороде зашипело, и я даже запела, радуясь привычному занятию. «Что за божественные ароматы!» В кухне сначала появилась Кэти, а следом за ней и госпожа Розмари. Увидев котлеты, повариха изумлённо приподняла брови и, облизнувшись, спросила, «Можно?» «Конечно», — кивнула я, и, нарезав ещё тёплый хлеб, положила на толстые ломти по котлете. «Пробуйте!» «О, боги!» — воскликнула хозяйка таверны, проглотив угощение. Теперь можно поднять цены. Люди будут ехать сюда даже для того, чтобы просто поесть. М -м -м. Как это называется, Милочка? Котлеты, ответила я, чувствуя гордость и предложила. Мне кажется, что нужно составить список блюд, чтобы посетитель мог сам выбрать, что ему хочется съесть. Слышала, госпожа Розмари покосилась на Кэти. А ты всем подряд ляпала в тарелке свою кашу и жарила мясные подошвы. «Ишь ты! Ещё им и список!» — возмутилась повариха. «Пусть жуют, что дают!» «Хозяйка! Хозяйка!» — вдруг раздался громкий мужской голос. «Из вашей таверны пахнет вкусной едой. Мы не смогли проехать мимо». «Ну что?» — старушка подбоченилась, глядя на повариху. Её глаза блестели, а на щеках заиграл румянец. «Говоришь, пусть жуют, что дают?» В кухню заскочила Риви и возбуждённо сказала — «Там трое мужчин, они хотят есть». «Отлично!» — госпожа Розмари повернулась ко мне. «У нас хватит еды!» «Конечно!» — с готовностью кивнула я. «Идите и скажите им, пусть присаживаются». Хозяйка таверны вышла к посетителям, а я сунула Кэтти в руку деревянную толкушку. «Нужно потолочь картошку». «Хорошо». Повариха и не думала перечить, но когда я положила в кастрюлю сливочное масло и налила молока, возмущённо протянула — «А это ещё зачем? Такой расход харчам!» «Кэти!» — протянула я, и она принялась за работу, ворча себе под нос. Тем временем я сделала салат, и когда в кухню вернулась умытая от сажи и пыли Риви, спросила, «Обслужишь гостей?» «Нет, я сама!» — повариха вытерла руки о фартук и тяжело вздохнула, глядя на нас понимающим взглядом. «Если вы уж бежите от кого-то, то не стоит скакать перед всеми подряд». «Спасибо», — поблагодарила я её и вручила Риве большую ложку. «Пару ложек картошки, котлету, а сбоку положишь салат, поняла?» «Слушаюсь, генерал», — со смехом ответила сестра и быстро наполнила три тарелки. «Вот так?» «Умница», — похвалила я её и поставила на поднос плетёную корзиночку с хлебом. «Кэти, твой выход». Повариха подхватила поднос и вышла в зал откуда уже слышались нетерпеливые голоса и стук кружек.